Глава одиннадцатая. Самаэль. Эта ведьма слишком много болтает. Сам не понял, почему из всех способов заткнуть ей рот выбрал именно такой, но не пожалел ни на секунду. Наслаждался мягкими губами со вкусом вишни, сам себе поражаясь. Я даже своих любовниц никогда не целовал, не говоря уже о других видах ласк. Эгоистично брал то. что мне с радостью предлагали, ничего не давая взамен, а тут получал удовольствие от поцелуя, как вдруг губу пронзила острая боль, а сладость вишни перебил солоноватый привкус крови. Она что, укусила меня? Не мог поверить в происходящее. Оторвался от девчонки, собираясь разобраться, какого темного она творит, и пропустил довольно болезненную пощечину. Ошеломленно уставился на ведьму, зло вытирающую алые капли с припухших от поцелуя губ тыльной стороной ладони. «Никогда!» — зарычала она, как настоящая демоница, пятясь назад. «Никогда не смей так делать! Ты меня понял?» «Да как ты посме...» Сделал шаг к ней, сокращая расстояние. Но она вытянула вперед раскрасневшуюся от удара ладонь. Мелькнула мысль, что ей было гораздо больнее, чем мне сейчас. и нужно показать Лилит лекарю, но я ее сразу отмел. С какой стати я вообще должен беспокоиться о ведьме, что опозорила меня перед всей Академией? Я сказала, не приближайся ко мне!» Услышал истерические нотки в ее голосе. Сунул руки в карманы брюк и, склонив голову на боку, усмехнулся, разглядывая ведьму. Вот теперь она, растрепанная моими стараниями, с горящими глазами, Внешне соответствовала своей внутренней сущности. «Разве ты не сказала, чтобы найти истинную, я должен перецеловать присутствующих?» Как можно спокойнее ответил, едва сдерживаясь от оборота. «Я начал с тебя, так как ты была ближе всех». Ведьма возмущение открыла рот, но после моих слов поперхнулась воздухом и закашлялась. Опередив меня, рядом с Лилит оказался Руар — и заботливо похлопал ее по спине. «Да чтобы ты свою истинную до самого выпуска не почувствовал!» В ярости прохрипела она, не отталкивая демона, что вызывало дополнительное раздражение. Студенты вокруг, о существовании которых я снова забыл, издали странный слаженный полувздох. Эртуар по-прежнему стоя непозволительно близко к ведьме, хлопнул себя ладонью по лбу и, кажется, тихо застонал. «Да чтоб ты истинную до самого выпуска не почувствовал!» Одними губами повторил фразу, и только сейчас до меня дошел смысл сказанных слов. «Ты что натворила, ведьма!» — взревел я, кидаясь в ее сторону, но путь мне преградил герцог. Оперев когтистую ладонь мне в грудь, он жестко произнес Самаэль, немедленно отзови боевую и постась. Я даже не заметил, в какой момент за спиной появились крылья, а на руках удлинились острые когти. Рога не видел, но чувствовал, что и без них не обошлось. Она прокляла меня, орал я в лицо Эртруару. Снова. Если ты сейчас же не успокоишься и не отзовешь и постась, я вызову тебя на дуэль при всей академии. И в этот раз щадить не буду, а позорю по полной. Услышал я не менее громкий голос Руара в своей голове. Живо успокоился и отстал от девчонки. Недоверчиво уставился на демона, по лицу которого читалось, что он предельно серьезен. — Она твоя пара? — сиплым голосом выдавила я, с трудом отзывая ипостась. Руар повернулся к побледневшей от моих слов ведьме и покачал головой. Нет. От одного короткого слова я почувствовал облегчение. Лилит не моя истинная, но она та, кто поможет мне ее обрести. А потому любой, посмевший ее хоть пальцем тронуть, будет иметь дело со мной. В подтверждении собственных слов он очертил в воздухе руну древней клятвы, вспыхнувшую голубоватым огнем, что означало, что боги услышали ее. «Можете продолжать поиски ваше высочество. Он кивнул на приетихших демонов. «Где-то среди них ваша пара. Не ошибитесь». Руар снял кожаную куртку и накинул на плечи мелко подрагивающий лилит. На меня ведьма даже не посмотрела, что почему-то сильно задела. В следующий миг герцог подхватил девушку на руки, призвал крылья и взлетел, направившись к общежитию. Стоял, продолжая завороженно пялиться им вслед, пытаясь понять, что чувствую. Облизнул губы. Рана уже давно затянулась и не кровоточила, но я до сих пор ощущал привкус железа, смешанный с вишневым вкусом гуплилит. «Мой принц». На плечо легла тонкая ладонь с ярким маникюром. «Стоит ли верить ведьме? Может, она соврала?» Небрежным движением скинул руку бывшей любовницы, прикосновения которой сейчас только сильнее раздражали. «Она не соврала. Моя истинная здесь, среди присутствующих». «Так, может, проверим прямо сейчас? Вдруг это я?» Махалат призывно облизнула алые губы. Меня передёрнуло. Представив, что придётся ещё кого-то целовать, сущность взбунтовалась. «Проклятие ведьмы уже начинает действовать? Или тут что-то другое?» «Нет». Жёстко отрезал я, отодвигая от себя Аллу. Нашёл взглядом в толпе знакомого задохлика и поманил к себе. Демон послушно приблизился, забыв про своих спутниц, кстати, уже других — «Составь список всех, кто присутствовал на вечеринке», — приказал я. «Сделай пометки напротив тех, кому ведьма нагадала истинную пару, и принеси мне в комнату. Отвечаешь головой. Попробуешь обмануть со списком — узнаю. Все понял». «Будет исполнено ваше высочество?» — с готовностью отрапортовал задохлик. «И прекрати называть меня высочеством», — поморщился я. Никогда не любил эти все пафосные обращения. «Мы не во дворце. Как зовут-то тебя?» «Пифон вашего...» восс... осёкся от моего предупреждающего взгляда новый помощник. «Вот отлично. все таки ведьма оказала мне неоценимую услугу. Даже если проклятие окажется сильнее связи истинных, то со списком я довольно легко вычислю свою пару. Так я и думал».